Глава третья В темноту Он появился внезапно. Ассистентка тихо ойкнула, смерила гостя растерянным взглядом, а затем по внутренней связи вызвала майора Самсонова. «Привет, Максим!» В поле зрения показался довольно крупный, уже немолодой человек с типичной стрижкой военного. Ну или кого-то из той же сферы. «Я подполковник Лебедев, служба госбезопасности. Думаю, ты уже понял, где находишься?» Я никак не отреагировал, устало закрыл глаза. Лебедев с тревогой посмотрел на державшуюся в стороне медсестру. «Он меня понимает?» «Более чем!» – Прохрипел я, не спуская с него глаз. «А, хорошо!» – он чуть улыбнулся. «Максим!» «Так получилось, что мне нужна твоя помощь». «Где остальные?» Я проигнорировал его последние слова. Говорить с такими людьми после всего, что мне довелось пережить, было совсем не страшно. Только не теперь. «Ты имеешь в виду своих друзей?» Лебедев открыл свой ежедневник, порылся там и извлек какой-то листок. «Наемник Костолом, Настоящее имя не подтверждено в полном порядке». Проходит курс восстановления. Конечно, по сравнению с твоими травмами, он легко отделался. Екатерина Маркова, студентка. Ее сильно потрепало психологически. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Когда у тебя на глазах, в жесточайших мучениях умирает любимый человек, а тебя саму хотят сожрать людоеды, жуткие черви-людоеды, крысы, Скалопендры, слизни, реаниматоры, пауки!» «Оу-оу, Максим, полегче!» Лебедев растерянно поднял ладони. «Ух, так а что там про червей?» «Где остальные?» Я снова проигнорировал его вопрос. «Почему-то меня это совсем не парило?» «Вергилий в полном порядке. Михаил Панков на реабилитации. Парень немного разнервничался». «А Сергей?» — спросил я. «Какой еще Сергей?» Лебедев усердно сделал вид, что не понимает, о чем речь. «Полковник, давайте без этих игр. Я знаю, что вы несколько дней назад на севере Москвы взяли парня в трейлере. При нем наблюдательная аппаратура, связь. Так ведь?» «Хм, да», — собеседник выдохнул, чуть опустив глаза. «Вижу, с тобой нужно быть максимально честным». «Если только вы готовы им быть». Тот натянуто улыбнулся, посмотрел на медсестру. «Вы можете нас оставить?» «Нет», — та энергично покачала головой. Заколыхались не только волосы. Но тут послышались приближающиеся шаги, а уже через пару секунд в палате показался лысый Самсонов. «Мариночка, все в порядке. Можете быть свободны», — улыбнулся врач. Ассистентку словно ветром сдуло. Я даже не понял, куда она делась. Отвлекся ты всего на несколько секунд. «Итак, вижу, вы уже познакомились», — поинтересовался Самсонов и выразительно посмотрел на Лебедева. «Что ж, хорошо. Как видите, ваша просьба выполнена». «Максим, буду краток». Лебедев сразу перешел к делу. «И предельно честен». Примерно одиннадцать часов назад, в том комплексе, откуда вы выбрались, две наши разведывательных группы подверглись странному нападению. Имеется видеозапись, но она отвратительного качества. Ее уже посмотрели все ваши друзья. Костолом с уверенностью заявляет, что это гигантский червь. Я усмехнулся. Значит, его не завалило. Кого? Червя? Не понял подполковник. Комплекс. Система экстренного уничтожения сработала не так, как рассчитывал старик Картавин. А червей там полно. По обескураженному лицу Лебедева я понял, что таких сведений у него нет. И озвученная мной фамилия ему неизвестна. «Любопытно. Значит, причина тех пожаров — намеренное уничтожение комплекса?» «Полковник, тебе нужна правда. Я расскажу правду» устало произнес я, скривившись от боли. Лицо тоже пострадало от ожогов. Я слушаю. На этих подземных объектах было много жутких, генетически выведенных тварей. Это все пережитки СССР. Если есть новые жертвы, значит, они не сгорели. Отсюда вытекает, что у нас большие проблемы. Раз костолом говорит черви, значит, так и есть. Но. Это же звучит как бред. Какие черви? Как они вообще могут существовать? Спросите у тех, кого они уже сожрали. О да, мои слова попали точно в цель. Подполковник даже растерялся. По его лицу было видно, что он почти поверил, но из-за вполне понятных сомнений никак не может принять окончательное решение. Хорошо, допустим, все так. Эти существа могут покинуть комплексы и расползтись по округе? Если у комплекса пострадало защитное бетонное кольцо, то да, я вспомнил слова профессора Серова по допущенным в проектировании ошибкам. «Черви не самое страшное. Там есть твари куда опаснее, но даже они могут натворить таких бед, что вам разгребать и разгребать». Самсонов стоял рядом и молча слушал. От поступающей информации. Его брови поползли туда, где была Лысина. У Лебедева выражение лица было не лучше. Очевидно, что когда подполковник задавал вопросы, таких ответов он точно не ожидал. Ну, не привык офицер работать с тем, что относится к области фантастики. «Вам не нравится?» поинтересовался я спустя треть минуты. «Мне тоже». Подполковник переглянулся с Самсоновым, отозвал его в сторону. Ток, ты уверен, что у парня с головой все нормально. То, что он рассказал, это, как бы мягко выразиться, невероятный бред. Это можно списать на помешательство?» «Конечно, можно. Я же несу бред», — встрял я. Не нужно было обладать острым слухом, чтобы расслышать их разговор. Лебедев невольно обернулся. Я бесцеремонно улыбнулся в ответ. С моим-то внешним видом наверняка получилось жутко. «Ладно», — подполковник вернулся обратно, подумал несколько секунд, затем резко закрыл ежедневник и сунул его под мышку. «Что же, Максим, спасибо за сотрудничество». Ваша информация может быть крайне полезной. Я сухо кивнул. Все-таки он мне не поверил. Хотя тот факт, что я заставил его задуматься, от меня не укрылся. Офицер явно был озадачен. Он развернулся, кивнул Самсонову, затем покинул помещение. Лысый некоторое время задумчиво снимал показания с медицинских приборов, читал отчет своей ассистентки, удивленно бубнил себе под нос. «Жить буду?» — поинтересовался я. Все негативные эффекты почти рассеялись. Боли я не чувствовал. Спасибо лошадиной дозе обезболивающего. «Будешь?» — кивнул тот, после чего вновь позвал Марину. Та явилась незамедлительно, улыбнулась мне широкой улыбкой. Ну а я опустил голову на подушку и прикрыл глаза. От чего то я уже знал, этот Лебедев еще не раз зайдет ко мне в гости. У него нет практически никакой информации, да и время поджимает. Ох, наделает он ошибок еще. А еще меня почему-то не покидало свербящее чувство того, что мне придется снова лезть по землю, и куда на этот раз одному дьяволу известно. Правда, в моем-то состоянии теперь это невозможно. «И что ты предлагаешь, майор Болотов, — Явно был сбит с толку. Он смотрел на Лебедева вытаращенными глазами, а в руках по-прежнему вертел спандер. «Нужно докладывать Клинкову», — выдохнул подполковник. «Да что докладывать-то?» — усмехнулся майор. «Что обожженный полутруп под действием самсоновских стимуляторов выдал тебе фантастическую байку про какие-то секретные советские комплексы и обитающих там гигантских червей? Слушай». «Ты себя вообще слышишь?» Лебедев понимал его реакцию. Поверить рассказанному Максимом Бреду было очень непросто. Но ведь и их отдел не пустяками занимался. Мутанты — бред. Но все же ситуация с пропавшими разведывательными группами уже поднимала статус проблемы до как минимум опасной. «А как дела обстоят на самом деле?» Мы не должны так реагировать на поступающую непроверенную информацию. Клинков будет вне себя от ярости. Такой фантастический бред ему не нужен. Я не думаю, что это фантастика, но... Но сомнения все же одолевают. Болотов и злился, и веселился одновременно. Ладно, хорошо. Давай поступим так. Я возьму часть группы, спущусь вниз и заберу тела наших парней. Если там все тихо и спокойно, никаких червей нет, то поднимусь обратно. Вместе снарядим полную группу и осмотрим все доступные туннели. Времени это займет чуть больше суток. Ну, у нас примерно столько и осталось. Он посмотрел на часы. Кстати, своих туристов можешь взять в основную группу. Кроме обожженного. Тот еще долго никуда не отправится. Ну, как тебе такой вариант? Глупо но ничего лучше мне сейчас в голову не приходит. А по поводу Максима... Хм... Попробую поговорить с Самсоновым. Может, пациент сможет нас консультировать напрямую? «И зачем тебе эта обуза? усмехнулся Болотов. «Сам, что ли, не разберешься? Сколько у тебя боевых операций на счету?» Тот только отмахнулся. «Я предпочел бы перестраховаться. Он говорит так, словно для него все это уже не имеет никакого значения». У парня опыт. Он выжил там, где полегло две группы отборных наемников. Это о чем-то договорит. Да-да, как скажешь. Ну что, я пошел снаряжаться. Думаю, через час уже можно будет выдвигаться. Хорошо. Держи меня в курсе происходящего. Так, внимание. Все в курсе, куда мы идем и какие цели перед нами стоят, громко спросил майор у снаряженной группы. За его спиной был тот самый лагерь наемников, где всего-то дней десять назад рулил бес. После того, как базу накрыла служба безопасности, могущественный синдикат поторопился отозвать всех своих людей, часть оборудования и вооружения. Разумеется, все это решалось на самом верхнем уровне, а потому обошлось без лишнего шума. Как итог... Бывшая база наемников теперь была в полном распоряжении полковника Клинкова. Но тот еще не знал, какой жирный пирог находится прямо под ней. Именно здесь находилась вторая точка спуска. Именно отсюда и спускались вниз те разведывательные группы, которые впоследствии были подвержены таинственным нападениям. И здесь же Максим, Катя и первая группа наемников в том числе и сам Костолом, впервые спустились в технические туннели «Астры-1». Все остальные разведывательные группы сразу же отозвали, территорию полностью оцепили. Шахта воздуховода держалась под круглосуточным контролем. Оттуда все еще поднимался едкий дым, результат глубоких пожаров самого подземного комплекса. Правда, понять, что именно там горело, так и не смогли. Да и разбираться некому было. Группа, собранная майором, насчитывала 10 человек. Шестеро опытных бойцов специального подразделения ЦСН, два медика, связист и сам майор Болотов. Вооружение стандартное, без наворотов. 104 АК, пистолеты Макарова, светошумовые гранаты. Медики тащили с собой еще и складные носилки. Аптечки. Каждый был облачен в легкий бронежилет, прочный комбинезон, защитный шлем. Поверх всего этого все они были снаряжены дыхательными масками с кислородным баллоном и запасом воздуха, рассчитанным на два с половиной часа. Так точно. Обнаружить и вытащить погибших, обеспечить безопасность всей группы, вернуться обратно. Все верно. Есть информация, что в туннелях обитает какое-то крупное существо. «Предположительно, червь». Майор с удовлетворением отметил, что почти у всех бойцов отряда на лицах проступили ехидные улыбки. «Что могут сделать какие-то черви против автоматов?» «А покемонов там нет?» — брякнул кто-то из спецов. «Отставить юмор! Информация непроверенная. Честно говоря, я и сам в нее не верю. Но отекать ее мы тоже не будем, если повторяю». «Если мы столкнемся с чем-то подобным, разрешаю сразу открывать огонь на поражение. Всем держаться вместе. Главное, всем живыми и здоровыми подняться на поверхность. Это ясно?» «Так точно!» «Работаем!» Вся группа еще раз проверила амуницию, оружие, а затем надела дыхательные маски. Один за другим бойцы опустили вниз ноги, а затем, шустро перебирая руками, опустились вниз. Шахта воздуховода по-прежнему была заполнена дымом, а потому видимость внутри была просто отвратительной. Теперь стало ясно, что помимо каких-то электромагнитных возмущений, дым тоже сыграл свою роль, потому и качество записанного видео было очень слабым. Сам туннель был довольно узким. Два человека, если бы и смогли разойтись, то с трудом. Дыма здесь было немного меньше, но он по-прежнему сильно мешал. Его едкий привкус буквально лез в рот, а ноздри даже сквозь маску, то и дела щекотало. Маски хотя и защищали, но не на сто процентов. Опустившись вниз, группа сразу же двинулась к первой контрольной точке. Здесь стены туннеля еще не были покрыты копотью, Первые очаги пламени, которые тушили те же разведывательные группы, были значительно ниже, двумя, а то и тремя уровнями. Попадающиеся иногда решетки вырезали еще те разведчики, что проходили здесь ранее. Мощности портативных углошлифовальных машин хватало, качество и толщина металла, из которых были сварены эти решетки, оставляло желать лучшего. Первым двигался майор Болотов. За ним пара бойцов. В центре двигались медики, а замыкающими были оставшиеся бойцы ЦСН. Вся группа двигалась слаженно, уверенно. Миновали первый сектор, второй. Попавшийся вертикальный коллектор прошли без проблем, затем по винтовой лестнице спустились на уровень ниже. Уже через 10 минут таких блужданий по пустому комплексу все постепенно расслабились. Кроме дыма в этих туннелях больше ничего не было. Ни странных звуков, ни каких-либо обитателей. Да что вообще могло здесь выжить? Прихваченная собой карта, наспех составленная первыми группами, была небольшой, но до тех границ, где она заканчивалась, было еще далеко. Встретился первый очаг огня. Он шел из узкого вертикального штрека, ведущего непонятно куда. Судя по всему, это был какой-то газ, и поднимался он снизу. Где-то там и располагался военный комплекс «Астра-1». Очаг ранее потушить не удалось, а потому группа не стала тратить время зря и двинулась дальше. Вскоре им попался коллектор, винтовые ступени которого опускались еще одним уровнем ниже. Дальше была видна сломанная решетка и уходящий в обе стороны прямоугольный тоннель с закопченными стенами. На ощупь стены все еще были теплыми. «Четвертый сектор. Так, всем быть осторожными. Идем налево», предупредил майор Болотов, проверив магазину 104-го. «Здесь начинается зона, где происходили нападения. Все, заходим». «Товарищ подполковник...» В кабинет к Лебедеву решительно постучались. Да не просто постучались, буквально ломились. Офицер сразу понял, вряд ли у кого-то хватит смелости таким вот наглым образом рваться в кабинет, пусть и не главного, но все же далеко не последнего начальника. Да, он распахнул дверь. На входе стоял взмокший дежурный связист. Всего пару часов назад Лебедев поставил ему задачу в случае любой нештатной ситуации с группой Болотова, поставить его в известность первого. Сам подполковник дежурил у связистов, но стоило ему отойти всего на 20 минут, как... «Вы просили», — начал было связист, но подполковник бесцеремонно оборвал его. «Говори». «Группа майора Болотова подверглась нападению. Связь пропала на третьем уровне четвертого сектора. У меня с собой запись». Он протянул флешку. Прослушав короткую запись, Лебедев громко выругался. «А, черт! Все, свободен!» Подполковник заметался по кабинету. Подскочил к столу, схватил телефон. Замер на мгновение. Отбросил мобильник обратно на стол. Снова нападение. Да на кого? На группу, которая была к этому готова. Был только один вопрос. Что делать? Если действовать по инструкции, то нужно оповестить вышестоящего начальника. Кого? Клинкова? Да ему сейчас не до этого. С другой стороны, задача-то его. Приказ разобраться с происходящим — тоже его. «Придется подпортить вам настроение, Георгий Викторович», — пробормотал Лебедев и вновь потянулся к телефону. Двумя минутами спустя... «Что?» рявкнул полковник Клинков, когда Лебедев вкратце описал ему ситуацию. «Вашу мать! Да вы там охренели, что ли? Вся группа?» «Никак нет. Да, все». «Сколько их было?» «Десять. Включая самого Болотова». В трубке послышался тяжелый вздох. «Так, сейчас в управлении будет срочное совещание. Часа три я буду недоступен. Группу нужно найти, слышишь? Любой ценой». «Мне все это дерьмо на объекте не нужно. Вы с майором начали? Так доводите до конца. Действуй, как считаешь нужным. Разрешай использовать любые ресурсы. Это ясно, подполковник». «Так точно». Лебедев понял, Клинков испугался и дал заднюю. «Ну тогда действуй. Как будут хоть какие-то результаты, докладывай моему адъютанту. Я прилечу на базу синдиката, как только закончится совещание. Все». Телефон грохнулся на стол. «Мудак!» — выдохнул Лебедев. «У него чрезвычайная ситуация, а он на совещании!» «Так, ладно, что делать, блин?» В течение следующего получаса он вызвал к себе всех командиров ударных групп, а также майора Самсонова. Лысый генетик, оказавшийся неподалеку, прибыл первым. Разнервничавшийся Лебедев вкратце рассказал ему о случившемся. Ему нужны были свежие мозги. Пусть Самсонов и не был тактиком. «Значит, наш парень оказался прав?» — присвистнул Самсонов. «Ммм, вот как все обернулось. Ну и что думаешь делать? Доложил?» «Да». Клинков дал зеленый свет. «Ясно. Отправишься туда?» «А что мне еще остается?» «Время идет на часы. С группой Болотова нет связи. Сейчас снарядим три штурмовых группы...» Прочешем каждый сантиметр этого гребаного комплекса, выжим его огнеметами, потравим газом. Черт! Знаешь, Самсонов вдруг повел себя непредсказуемо, думаю, у тебя так ничего толкового не выйдет. Почему? Потому что опыта работы в туннелях у наших ребят нет. Такого противника, что скрывается в тех туннелях, они тоже не знают. Да и тактика в целом совсем не отработана. Времени на проработку и подготовку выверенного плана у тебя тоже нет. Болотов отнесся к этому скептически. Не подготовился должным образом. «Ну и к чему ты клонишь?» Лебедев взлился хотя и понимал. «Здесь нужно все тщательно спланировать. Бросаться на амбразуру с горячей головой не получится. Иначе будут еще жертвы». Самсонов потер ладонью вспотевший затылок. «Нужны нестандартные». Даже радикальные меры. Предлагаю тебе взять три-четыре лучших бойцов отдела, снарядить их по уши всеми самыми лучшими игрушками. Но главное — взять в группу того наемника. Э, как там его? Костолом, да? Ну, и еще. Опыт Максима в этом деле тебе был бы крайне полезным. Предлагаешь посадить его на связь? Подполковник уставился на него непонимающим взглядом. Нет? Нет. «Предлагаю взять его непосредственно в саму группу». Лебедев чуть было не расхохотался. Он с подозрением окинул Самсонова насмешливым взглядом, махнул рукой и отвернулся. «Издеваешься? Да он едва живой! Куда ему в группу?» «Нет, не шучу». Самсонов был настроен более чем серьезно. «У меня есть особый протокол 9082А». «Согласно ему» я могу временно поставить в строй любого тяжело раненого бойца даже если тот при смерти ни черта не понял это как если я введу ему свои экспериментальные стимуляторы и добавлю нужную дозу обезболивающего а также надену на него специальный медицинский экзоскелет он будет ничуть не хуже остальных а может во многом и лучше и полностью боеспособен типа суперсолдат что ли Нервно усмехнулся Лебедев и снова отвернулся. Самсонов не ответил. Он просто молчал и буравил затылок подполковника взглядом. Прошло около минуты. «Все, что ты сказал про Максима». Лебедев привстал с кресла, подошел к окну. «Ты реально можешь это сделать?» «Да, но мне нужно разрешение». «Раз Клинков дал зеленый свет, то, в общем, решай». «А какие последствия?» «Ну, тут уж как карта ляжет». На лице у Самсонова проскочила тень сомнения. «Но на сутки ты получишь бойца, который сможет сделать то, против чего ваши группы в тех туннелях будут почти бесполезными». Лебедев постучал пальцами по подоконнику. Шумно выдохнул. Время шло. В дверь решительно постучали. Это прибыли командиры ударных групп. «Ждите!» крикнул он, затем повернулся к лысому генетику. «Ладно, сколько тебе нужно времени на все, что ты мне тут разложил?» «Час-полтора», — «Час -полтора, пожал тот плечами, уже понимая, что Лебедев решился на радикальные меры. «Действуй!» «Мне нужно официальное разрешение», — Самсонов выдохнул. «И ты мне его только что дал, так?» Лебедев махнул рукой. Генетик торопливо развернулся и вышел из кабинета. Внутрь тут же ввалилось трое офицеров в звании капитанов. «Товарищ подполковник, разрешите?» «Разрешаю». «Значит так, в течение часа мне нужно четверо самых опытных и наиболее подготовленных ваших бойцов». «А, то есть, не вся группа?» «Да, сборная солянка». «Разве есть такие инструкции?» Офицеры переглянулись. Подобных инструктажей еще не случалось. Все установленные нормы и правила были разорваны в клочья. У офицеров создавалось впечатление, что Лебедев пошел на какую-то только ему известную авантюру. И какова задача? Отыскать и вывести группу Болотова, обеспечить безопасность. Все детали позже. Ваша первоочередная задача — отобрать наиболее подготовленных бойцов, доставить их к базе наемников. Той самой, которая несколько дней назад перешла в юрисдикцию полковника Клинкова. Это ясно? Так точно. Выполняйте.